Глава девятая Я вынесла свой заказ на улицу к маленькому красному столику перед бакалейной лавкой на Куин-стрит. От запаха блинчика с нутеллой и горой сахарной пудры и взбитых сливок мой желудок заурчал. Я выбрала сторону фруктов, чтобы подавить любое чувство вины. Это не был мой любимый пончик на завтрак, но любое изделие из бакалейной лавки на Куинн-стрит было достойной заменой. Молодая официантка в футболке колледжа Чарльстона принесла мне большой капучино с двойной шапкой вспененного молока. Подавив желание лизнуть его, я лишь наклонилась вперед и, закрыв глаза, глубоко вдохнула, наслаждаясь моментом. Хотя был февраль, воздух был почти теплым, И с редким для Чарльстона удовольствием, низкой влажностью. Я откинулась на спинку стула, намереваясь позволить себе несколько мгновений счастья. Моя семья жила под одной крышей. Я была готова завершить свою первую более чем за четыре месяца продажу и собиралась есть на завтрак настоящую еду, без косых взглядов Софи или нолы Миссис Тренхольм, я резко открыла глаза. и увидела рядом с моим столиком Меган Блэк. Она была в очаровательном розовом пальтишке, свободного кроя, с большим бантом на плече, в черных леггинсах и сапогах для верховой езды. Я видела эти вещи в витрине феники Филли. Либо Меган нашла другой источник дохода, либо ее мать все еще любила наряжать свою маленькую дочку. У меня назначена встреча с миссис Фаррел. Я не хотела, чтобы это прозвучало как крик или как извинение. «Хорошо», — медленно произнесла Мэган. «Извини», — сказала я. «Я думала, тебя прислала Софи или Нола. Видя, что она по-прежнему сбита с толку, я сказала, «Присаживайся. Я думаю, что моя подруга слегка опаздывает». Что было вполне объяснимо, учитывая строительную суматоху в доме Вероники. Я договорилась встретиться с ней за завтраком, чтобы рассказать ей про эпизод, произошедший накануне в моем саду за домом. «Спасибо», — сказала она, садясь и вешая свой черно-белый рюкзак в горошек на спинку стола. «Я всего на минутку». Я сделала глоток капучино и аккуратно вытерла с губ пену. «Спасибо за помощь в упаковке наших ценностей. Мы искренне за это признательны. Я рада видеть тебя сегодня». Мне нужно было кое-что у тебя спросить, а на днях у меня не было возможности, потому что все были так заняты. Она терпеливо улыбнулась, перевела телефон в беззвучный режим и положила его экраном вниз на стол, жест, который я оценила. Речь идет о кукле, замороженной Шарлотто в маленьком гробике, которую мы нашли в спальне Нолы. Мы не поняли, как она там оказалась, и поэтому подумали, что, возможно, это ты могла оставить ее, или, по крайней мере, знаешь, как она туда попала. Замороженная Шарлотты гробик брови Меган образовали над носом букву V. В. В комнате Нолы, я кивнул, Нола нашла ее на своей тумбочке и понятия не имеет, как она туда попала, понятия не имеет. Меган посмотрела на меня круглыми, полными недоумения глазами. «Да, понятия не имеет», — повторила я. «Мы подумали, что ты могла найти его в цистерне, а затем принести внутрь, чтобы показать нам». Она медленно покачала головой. «Я знаю, что такое замороженная Шарлотта, но я не нашла ее в вашей цистерне. А если бы и нашла, то сначала отдала бы доктору Уоллен Ареси. Вот только...» — Меган умолкла, — Ее большие карие глаза на мгновение остановились на мне, но затем она быстро отвела взгляд. «Вот только что!» — она указала на мой блинчик. «Он с нутеллой? Здесь такие вкусные блинчики, не так ли?» «Вот только что!» — повторила я, не желая отвлекаться. Меган переплела пальцы и положила их на стол. «Я не думаю, что это из вашей цистерны». «Нет». Она покачала головой. «Последний участок, где мы работали, прежде чем были вынуждены прервать раскопки, принес нам множество артефактов из периода времени, который был гораздо позже революции, откуда, похоже, происходили все другие находки». Но это не имеет смысла. Разве не так? «Более новые вещи должны быть сверху». «Верно?» «Верно». Вот почему нам пришлось вернуться и провести небольшое исследование участка, примыкающего сзади к вашему. Она застенчиво улыбнулась. Доктор Волин ареси пока не хотела говорить вам об этом, потому что сейчас в вашем доме и без того хватает суматохи. Она сказала, что скажет вам, когда у нее будут ответы. Она так и сказала. Я откинулась на спинку стул. Но я сейчас здесь, и ты меня заинтересовала. Так что вы там нашли? Меган скептически посмотрел на меня. Вы уверены, что хотите это услышать? Еще как хочу. Она с видимым облегчением вздохнула. Вряд ли у нее просто чесался язык, и она хотела поделиться своим открытием с первым встречным, кому это интересно услышать. В общем, похоже, что за вашим домом, рядом с цистерной, когда-то стояло еще одно строение. Мы вернулись к первоначальным границам участков и увидели то, что похоже на кухню. По-видимому, она сгорела дотла во время большого пожара 1861 года, и груды мусора из дома либо упали, либо были сброшены в цистерну. Я откусила кусок блинчика и застыла. Странно, но мне потребовалось усилие, чтобы проглотить его. Неожиданно еда стала на вкус как пепел. «Большой пожар» 1861 года звучит смутно знакомо. Это была ложь, но я не хотела признаваться, что где бы мы с отцом ни жили, на уроках истории в различных гарнизонных школах я по большей части читала любовные романы. Да, многие люди связывают повреждения видимые на фотоснимках после гражданской войны с обстрелами со стороны армии северян, Но до 1863 года обстрелов не было. Большой пожар случился в декабре 1861 года. Его причины до сих пор неясны. Точно известно одно. 14 домов на Куин-стрит были взорваны, чтобы преградить дорогу огню. Маган вздрогнула, как будто намеренное разрушение исторических зданий не укладывалось у нее в голове. Тем самым, Удалось спасти пару больниц, медицинский колледж и католический приют для сирот. И все же она вновь вздрогнула. К полудню следующего дня огонь опустошил полуостров и начал угасать. Городской рынок и большая часть Митинг-стрит, северная сторона квин стрит большая часть Брод-стрит и эта сторона тред стрит стояли в развалинах. Это просто чудо, что ваш дом не сгорел. Она взволнованно посмотрела на меня. — Я могу показать вам фотографии. Я изобразила энтузиазм. — Как-нибудь позже. Призрачный запах горящего дерева плыл мимо меня, напоминая мне тот, что ударил мне в нос, когда я открыла крошечный гробик замороженной шарлотты. Пытаясь стереть привкус сажа в глубине горла, я сделала глоток кофе. — Когда ты говоришь мусор? «Ты имеешь в виду такие вещи, как кирпичи?» — нервно спросила я, вспомнив маленькие следы на снегу. Меган кивнула, но ее глаза переместились на мою тарелку. «Ага, мы определенно нашли кирпичи». «И?» — я затаила дыхание. Она заерзала на стуле, что совсем не было похоже на ту Меган Блэк, которую я знала. И еще осколки фарфора, старые куриные кости и мусор, как и в остальной части цистерны. Но мы также находим все больше личных вещей. «Личных вещей?» — повторила я. «Каких, например?» Подняв глаза к небу, она принялась перечислять, словно оглашая список и считая вещи на пальцах с выкрашенными розовым лаком ногтями. Старая кукла с фарфоровой головой, серебряный туалетный столик и пара почти новых ботинок для юной девочки. Далее тренировочный корси для девочки-подростка. Она нахмурилась и снова встретилась со мной взглядом. Я отодвинула тарелку в сторону. Аппетит мгновенно пропал. Звучит почти так, как если бы с ними похоронили человека. — Вы тоже так подумали? — сказала она. По выражению ее лица было видно, что эта идея отнюдь не нова. Это мог быть семейный могильник, с напускной легкостью продолжила она, имевшая отношение к дому, который стоял позади вашего и сгорел в пожаре. Но есть и хорошая новость. Мы не нашли человеческих костей. Правда, мы обнаружили почти нетронутый скелет маленькой собачки, но многие люди хоронят своих собак на заднем дворе, так что в этом нет ничего удивительного. Что касается возможных человеческих захоронений, то когда границы владений были прочерчены заново, после того, как вандерхорсты после пожара приобрели участок за своим домом, они могли переместить тело на кладбище, но оставили предметы, которые не поместились в гроб при погребении. Я с любопытством посмотрел на нее. Тело, значит, там была могила, Даже если предположить, что это место захоронения, а мы не знаем наверняка, похоже, оно было единственным. Меган схватила салфетку и принялась рвать ее на мелкие кусочки. Было что-то еще, о чем София еще не хотела мне говорить. Плечи Меган с облегчением опустились. — Обещайте не говорить ей, откуда вы это узнали. Она все равно узнает. — Скажу я ей или нет, но давай не будем забывать, что мы обсуждаем мой дом. — Верно, — сказала Мэган, кивнув. — Значит, мы также нашли надгробие. По моему позвоночнику пробежала ледяная струйка страха. Я вздрогнула и плотнее натянула на себя свитер. — Надгробие? — Да, мраморное. В нашем климате это худший материал для надгробий. Буквы на нем такие мелкие, что их невозможно прочитать, кроме части имени. Мы думаем, что оно начинается с буквы «Е». Но вторая буква неясна. Может быть, «М», «У» или «Н». Можно только гадать. Я тотчас вспомнила следы на снегу, и по моей спине вновь пробежала ледяная дрожь. «Э», — повторила я, — «было что-то еще». Меган почесала подбородок и подняла вверх указательный палец. О, и еще большая коллекция пуговиц. Мои брови взлетели вверх. Насколько большая? Десятки? Сотни? Я бы сказала, сотни. А так как все остальное казалось викторианским, я сразу подумала, что они могли быть из амулета. Закончила я за нее. Она улыбнулась. Точно! Вы видели такие раньше? Один неполный видела, но я знаю, что они собой представляют. Меган посмотрел на часы и встала. Извините, мне пора в колледж. Было приятно увидеть вас, и если ей что-то еще, она бросила на меня тревожный взгляд. Не переживай. Я не доставлю тебе неприятностей, но я поговорю с Софи. Мне любопытно, кому принадлежали все эти вещи. Мне тоже, но мы еще не зашли так далеко в наших исследованиях. Она улыбнулась. «Увидимся позже». Она сделала несколько шагов и резко обернулась. Я хотела спросить, был ли этот Бо Райан у вас дома тем вечером. Я ехала по тред стрит на велосипеде и могла поклясться, что видела, как он выходил из вашего дома. Я с удивлением посмотрел на нее. «Да, был. Но откуда ты знаешь, Бо?» Она ответила не сразу. «В прошлом году мы встречались несколько месяцев. Наконец, — сказала она, — я даже была у него в гостях в Новом Орлеане, когда у нас была неделя каникул». «Значит, у вас все было серьезно?» Маган пожала плечами. «Он отличный парень». И он мне очень нравился. Просто она не договорила. Я молчала, ожидая, что она скажет дальше. Просто его семья немного странная. Поймите меня правильно. Его бабушка и дедушка были радушными и гостеприимными, и у них красивый дом в стиле итальянского возрождения в Гарден-Дистрикт на Британии. Он принадлежит семье Босс начала сороковых годов XIX века. Абсолютно великолепный и полный старого семейного антиквариата. Звучит прекрасно, за исключением того, что он старый. Легкомысленно сказала я, уже готовая к тому, что она сейчас мне скажет. Да, вы правы, но... Меган закусила губу. В нем была очень странная атмосфера, понимаете? как в вашем доме на Трэд-стрит, только более жуткое. Бо сказал, что я могу ходить где угодно. Я имею в виду, как можно устоять перед великолепным старым домом со всеми его уголками и закоулками. Я почти подняла руку, но не стала прерывать ее. Но там были две двери, которые были заперты. И когда я спросила о них, Бон он сказал, что его бабушка держит эти комнаты запертыми, потому что они забиты тем, что не поместилось на чердак. Я понимаю, но зачем запирать двери? Думая они точно не первая пожилая эксцентричная пара, живущая в жутковатом старом доме, не так ли? Сказала я и даже улыбнулась. Наверное, нет. У них также есть антикварный магазин во французском квартале. Она сглотнула. «Но я не думаю, что антиквариат — это все, что они там продают». Мои брови взлетели вверх. «Что ты имеешь в виду?» «Я не должна вам все это рассказывать. Я не сплетница, но когда я увидела вас, Бо...» Я сделала жест, как будто застегиваю на молнию губы. «Обещаю, что это останется со мной. Хотя, возможно, я расскажу Джеку», — поспешила добавить я. но ему тоже можно доверять. Меган на мгновение как будто задумалась, а затем продолжила. Вряд ли это наркотики или оружие, если вы так подумали. Свидетельств этому нет, но если бы вы встретились с мистером и миссис Райан, вы бы поняли. Но та задняя комната, Там так много странных вещей, тонны старых книг и прочего хлама. Я даже не могла понять, что это такое. Я была там только один раз, потому что Бо меня впустил. Но она все время была заперта. И многие люди заходили через главный вход и шли прямо вглубь дома. И не похоже, что они приходили туда с целью приобрести антиквариат. Я кивнула, вспомнив слава Бо о коллекции замороженных шарлот. его бабушке. Бо сказал, что он ведет их веб-сайт, и у него там кое-что есть. Поверьте мне, то, что есть на сайте, это малая часть того, что там есть, и эти жуткие куклы еще не самые худшие. Меган снова взглянула на часы. Извините, мне действительно нужно бежать. Было приятно поговорить с вами. Это как иметь вторую маму, когда я вдали от дома. Улыбнувшись, Она сошагала прочь. Я хотела крикнуть ей вслед, что мне лишь недавно стукнуло сорок, и я еще не настолько стара, чтобы годиться и в матери, но у меня не было сил. Я откинулась на спинку стула, мой аппетит полностью пропал, мои мысли метались в разные стороны. Интересно, разрешит ли мне Джин включить это в мой ежедневный график упражнений? Я посмотрела на улицу, Заметив идущую ко мне Веронику, я помахала рукой и взяла телефон, чтобы написать Джеку. Окрыленная, я снова задумалась о совместной работе с Джеком, и во мне зажегся лучик надежды. Мне больше не требовался предлог, чтобы увидеться с ним. Я открыла экран и замерла, увидев, что у меня есть непрочитанное текстовое сообщение с номера телефона, который я не узнала, но с местным кодом, 843. Я нажал на сообщение, у меня тотчас перехватило горло, стоило мне прочитать написанные заглавными буквами слова. Я почти слышала, как они кричали мне в ухо. «Она заслужила это!»